Это был весьма старый дом, весьма мрачный, и кроме Скруджа в нем никто не жил, и все остальные помещения сдавались в наём под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью.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 Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежиутренне, ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению то, что Скрудж отнюдь не мог похвастаться, особенно с живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже... это будет сильно сказано»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 Вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой Николатушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решить никаким изменениям, а лицо Марли. Лицо Марли. Оно не утопало во мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив излучало призрачный свет, словно гнилой омар в темном погребе.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 В сочетании с трупным цветом лица он внушало ужас. И все же, не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что-то было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что скруч не был поражен, и пожил бы его не пробежал бы тот холодок, который он не ощущал еще с малолетства. Но после минутного колебания он решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу. Правда, он помедлил немного, при чем захлопнуть за собой дверь, и с опаской заглянул за нее. Но на двери не было ничего, кроме гаек и винтов, на которых держался молоток.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 По той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие. Если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглобленными к стене, дверцами к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места. Нет это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дороги?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 Он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. Огонь в очаге еле теплился. Мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей.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 Какой бы изразец Скрудж не глянул, на каждом отчетливо выступала голова Марли. Так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений. Но зато она обладала способностью воссоздать образы из обрывков мысли, беспорядочно мелькавших в его мозгу. Чепуха! Чепуха проворчал скруч и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик, был скрыт.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 Откуда-то снизу донеслось бряцание железа, словно в погребе кто-то волочил тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом.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 Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой.